Глава пятая. Когда она принесла Йоргу кофе, тот уже был занят другими мыслями. «Слишком много чести», – сказал он Ульдриху, отвергая его предложение. Но Ульдрих настаивал, что нужно принести работающий от батареек радиоприемник крестьяны и через пять минут послушать речь федерального президента. «Что ж, вы забыли, как мы на Новый год всегда включали «Динер for one.